Глава тринадцатая Мысленно ругаясь, я вышла из толпы. Собственно, чему тут удивляться? Эрнигор ведь сказал, что принц позволил Лайонелле возглавить поиски Валанта. Исходя из того, что бывший женишок наплел, неудивительно, что средства для этого используются самые разные. Наверняка эльфы ищут меня не только насквозь понятными человеческими методами, но и применяют магические средства. Вот только какие, не знаю. И Ирнигор куда-то подевался, не спросишь. Ладно, аура моя защищена, да и артефакты надежно спрятаны, ведь хранилище создавал Папа Эльф как раз в расчете и на магический поиск в том числе. Не так уж и страшно то, что Личика валанта красуется на доске почета. Появляться в виде юной эльфейки, где бы то и ни было, все равно не входило в мои планы. Хотя бы потому, что и красавицы не ходят без соответствующей свиты — А с людьми дел вообще не имеют. Человеческие женщины в этом плане свободнее. Вот и порадуюсь я, что не нужно играть роль эльфийской леди и займусь тем, что мне понятно и близко, оформлением бизнеса. Внутри торговых палат яблоку негде было упасть. Люди сновали туда-сюда, с бумагами и папками. Галдели, ругались, выясняли каждый свое, обращаясь к одетам в серые камзолы служащим. В общем, решали вопросы бюрократии не избежать даже в сказочном мире. Похоже, мы здесь надолго. Время показало, что я была права как никогда. Только ближе к вечеру мы с Нарителлой вышли из ратуши и направились к ближайшей ресторации. Есть хотелось неимоверно. Осталось дождаться, пока мне на руки выдадут разрешение на торговлю, забрать его, и все, можно открывать магазин». Я создала себе новую личность, племянницу Маруты Лувак, приехавшую из провинции Тину Лувак, и оформила на нее бумаги, назначив управляющей швейной мастерской и будущим магазином. Где нужна молодость и бойкость, дела будет решать Тина, а там, где требуется солидность и важность, в игру вступит тетушка Марута. Для личины Тины Лувак я не стала ничего изобретать, просто заранее создала иллюзию своей земной внешности – Пришлось выйти в дамскую комнату, сменить образ, который включал в себя и слепо Кауре. Мы с Арнигором все подготовили еще до того, как выдвинуться. Сделать магическую фотографию для документов, а потом снова вернуть обратно Маруту Лувак. Хлопотно, но эффективно. К сожалению, применять ментальную магию для того, чтобы воздействовать на чиновников и ускорить процесс оформления бумаг было нельзя. Это как раз та категория служащих, которые регулярно проверяли на внушение, и рисковать не стоило. Зато я обогатилась новыми знаниями. Просто неимоверным количеством новых знаний. Они касались в первую очередь организации торговли в Трисладе. Бумажной лакита здесь было больше, чем в моем мире. Дома я как-то уже привыкла к электронному документу обороту, но вместе с тем многие вещи были проще и по оформлению, и по отчетности но они требовали времени. Система налогообложений была довольно простой. Торговые налоги взимались не с прибыли, а с так называемого «класса торговой точки». Все зависело от того, для какой категории граждан ты продаешь товары. Вдохнув, я оплатила торговое разрешение сразу на два класса — средний и высший. Да, денег на это ушло немало, но иначе было нельзя — Бедняки нижнее белье покупать не будут, у них есть статьи расходов поважнее. Кстати, то, как считать местные деньги и приводить одни монеты в другие, было для меня одной из главных сложностей дня. Денежная система этого мира была триметаллической. В ходу были золотые, серебряные и медные монеты. Но если бы все было просто? Во-первых, каждой монеты имелось по несколько видов, разного размера и содержания драгметаллов. Еще для расчета и оплаты товаров и услуг использовались просто золотые и серебряные слитки, а также драгоценные камни. А у эльфов и вовсе существовала безналичная система оплаты, в коей использовался специальный платежный артефакт. Ему было достаточно назвать имя Рода, и тот списывал деньги напрямую со счета семьи покупателя. Артефакт имел идентификатор, и обмануть его было невозможно. Но в такие тонкости я пока не лезла. Не знаю, буду ли вообще по работе иметь дело с эльфами. Надеюсь, что нет, и мой магазин будет обслуживать исключительно людей. Сложностей хватало, но были и хорошие стороны. К примеру, не нужно было покупать и регистрировать кассовый аппарат. Все расчеты велись в огромных бухгалтерских книгах, куда записывались покупки. В качестве калькулятора использовались различные виды абаков, счетных досок. Придется осваивать. В этом мире еще не успела возникнуть такая профессия, как агент по недвижимости. И весь список свободных помещений, которые сдавались в аренду под лавки, я получила здесь же в ратуше. Предстояло объехать их и осмотреть. Также я планировала пройтись по местным магазинам и рынкам, чтобы изучить ассортимент предполагаемого товара. Надо же понять, что носят местные женщины и к каким новинкам они готовы, к каким нет. С одной стороны, не следовало слишком выделяться, чтобы не привлечь внимание никого ненужного, а с другой я хотела создать успешный бизнес и дать достойный заработок простым женщинам. Да, предоставить рабочие места всем нуждающимся я не смогу, но хоть кому-то помогу. Все эти размышления и планы неимоверно воодушевляли меня. Новый мир, тут столько безграничных возможностей». Ужиная в ресторации для купцов, я продолжала расспрашивать на рителлу и прописывать по пунктам ближайшие дела. Сейчас нужно отвезти мою помощницу домой и осмотреть жилые комнаты. Я же там еще не была. Пожалуй, надо заказать еду на вынос. Интересно, тут есть такая услуга? Должна быть. А если нет, надо непременно организовать. «Тина, вот ты где!» — раздался в голове мысленный голос Эрнигора. «Судя по этим пустым тарелкам, ты уже поела?» Последний вопрос Грифона мне совершенно не понравился. «А что?» — осторожно уточнила я. «И где ты пропадал весь день?» «Я собирал информацию, узнал интересные новости. Сегодня нам предстоит сделать еще одно дело, очень важное». Отправляясь в новый для себя мир, я не ждал особых трудностей наладить жизни эльфов, вырастить леса, пригласить сюда грифонов, организовать добычу минералов, что используется для создания камней силы. Все эти действия были привычными и не вызывали вопросов. С тех самых пор, как началась эльфийская экспансия в иные миры, мы поступали так всегда. К сожалению, не было ничего неожиданного и нового, и в борьбе с адептами культа смерти, С недавнего времени это какая-то обыденность, как взятие под контроль человеческих правителей, чтобы они не затевали войны и не пытались захватить наши земли. Но я никак не ожидал того, что произошло, и это начисто вывело меня из равновесия. И мне нужен был совет. Совет того, кто сам в свое время оказался в подобной ситуации. «Приветствую, сын!» Гладкая поверхность зеркала затуманилась, а потом прояснилось, явив образ черноволосого мужчины с ярко-зелеными глазами. Говорят, мы с ним похожи не только лицом, но и характером. Я не спорю, такое сравнение честь для любого из троих сыновей-повелителя эльфов Рианора Ордартона. Здравствуй, отец. Что случилось? Проблемы в твоем мире? Нет, ничего такого, с чем бы я не справился. Не сомневаюсь, и тем не менее это вызвал меня, задействовав артефакт предположу что не для того чтобы рассказать как дела ты прав впрочем как и всегда мне нужен твой совет отец мужчина в зеркале сдержанно улыбнулся дело в женщине как ты понял удивленно спросил я ты в смятении я вижу расскажи мне я удивленно смотрел на отца пожалуй то что я чувствую можно назвать и смятением или скорее замешательством вот только отец не совсем верно истолковал его природу Я поторопился объяснить. Женщина, насчет которой мне нужен совет, не похожа на других. Она действует вразрез с нашими законами, напрочь игнорирует правила приличия, совершает невообразимые поступки. Я не могу понять, чем она руководствуется. «Знакомое состояние», — усмехнулся отец. Увидев мое недоумение, пояснил. «В свое время я испытывал нечто подобное, когда встретил твою мать». «Дело не в любви», — возмутился я. Женщина, о которой я говорю, принадлежит к адептам темных, а это значит она мой враг. Мой рассказ был сжатым, лаконичным и содержал лишь факты. Я не упустил ни одного события с того момента, как наглая девчонка появилась на моем пути. Рассказал и о неудачной атаке налогового адепта в смерти, и об исчезновении дома старосты, и о событиях, после которых пленные маги посыпались на нас, как из корзины для пикника, завернутые в куски полотнищ, созданные, как метко предположил Эрден, из их собственных плащей. Я рассказал даже о своем позоре, о том, во что меня нарядила странная магия этой девицы. К великому счастью, до того, как я накинул иллюзорный полок тьмы, меня успел увидеть лишь Леорин, но и его насмешек и ухмылок хватало с лихвой. Конечно, другу и побратиму я мог такое спустить, но гордость все равно пострадала. Я также рассказал отцу о том, как именно сбежала от меня нахальная девица, нагло переключив мое внимание самым бесстыдным образом. Хм, а ты уверен в том, что она адептка смерти, сын? Нахмурился повелитель эльфов. Что говорит по этому поводу твой дядя? Ничего не говорит, мрачно сообщил я. Это мой мир, помнишь? И я выслал энтролинара отсюда. Я в состоянии сам справиться с темными магами, мне не нужны няньки». «В таком случае чего ты хочешь от меня?» — поинтересовался Реанор. Его губы дрогнули, прячу усмешку. «Я знаю, что ты силен и способен противостоять даже богу смерти. Но не стоит из-за глупой гордыни отказываться от помощи». «Я и не отказываюсь, я смиренно прошу тебя помочь. Советом, как мне найти женщину, что прячется от меня?» Ведь ты в свое время легко решил эту задачу. Хотя у мамы, когда она бегала от тебя по миру, было больше возможностей, чем у этой девчонки. Ты так уверен в этом? Я уверен в том, что девчонка, которую я ищу, не владеет алитари. сообщил я. То не Аэля, она исцелила при помощи артефакта. И, скорее всего, сделала это для того, чтобы усыпить мою бдительность. «Как и поцеловала тебя», — заметил отец он больше не скрывал усмешки. Женщины, — самые загадочные существа во Вселенной. Даже прожив с твоей матерью несколько сотен лет, я не скажу, что всегда понимаю ее». «Повторюсь, в моем случае дело совсем не в любви», — напомнил я. «Выходит, ты не можешь мне помочь?» «Я этого не говорил. Полагаю, ты бросил все возможные силы на поиски этой женщины, отодвинув в сторону все прочие задачи?» Да. Я решил, что быстро найду ее, и тогда эта загадка перестанет меня волновать. Так я и думал. Мы с тобой слишком похожи. Ты хотел совета? Он простой. Отзови ящеек, и тогда твоя красавица появится сама. Ты уверен в этом? Я смотрю со стороны, поэтому могу анализировать беспристрастно. Судя по твоему рассказу, девушка помогает тебе, а не вредит. Дай ей время и не мешай в этом. Но зачем тогда она скрывается? Почему не помогает открыто? Скажи, сын, а ты бы принял помощь от женщины? На этот вопрос тебе нужно отвечать не мне, а себе. Я смотрел на отца и начинал понимать то, что он пытался донести до меня. В нашем обществе женщин принято оберегать как драгоценности и всячески защищать. Я бы ни за что не позволил девушке участвовать в таком опасном деле, как борьба с темными магами. Исключение моей мать и сестра, но они любого мужчину за пояс заткнуты по части магии и боевой подготовки. Таких больше нет или есть, просто еще не давались мне в руки. Точнее, есть одна, кто далась, но потом ускользнула, оставив меня ни с чем. Хотя нет, один раз она подарила мне корсет, чулки и панталоны, на память, видимо. «Что ты выяснил о ней? Какой она расы?» — спросил меж тем отец. «Немногое. Она эльфийка. Ни демон, ни человек и ни дракон. Я проверил ее. Ей подчиняется сильная магия, но применяет она ее странным образом. Скажи, она похожа на... того, кто вдруг получил в свое распоряжение большую силу, но не умеет ею управлять?» Я задумался. В словах отца было рациональное зерно. Но неужели он снова пытается провести параллель между моим интересом к незнакомке в маске и их с мамой историей знакомства и любви? Я ведь несколько раз повторил, что у меня нет никаких чувств к этой девчонке. «Подумай об этом», — улыбнулся отец, — «и не повторяй моих ошибок. Не все и не всегда можно контролировать».